Меня остановило с ни по себе от позагрина от того, как он пялился на меня, и ещё было очень трудно не выложить ему всё. Но сделаю я это, и он сложит 2 и 2, он догадается о наших проделках, и даже хуже, он повесит на нас и девидову трубу, и все остальные грязные трюки, к которым мы не имеем отношения. Ничего нельзя ему рассказывать.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 К этому моменту нашего разговора каморка, которую Грин называл своим кабинетом, превратилась для меня в клетку. И я глубже вжался в твёрдый деревянный стул и приготовился к долгому допросу. Но он не стал этого делать. Зауч вдруг заговорил кое о чём другом, впрочем, об этом предмете мне думать тоже не хотелось. Скоро окружная спортивная олимпиада, не так ли, Джаред, спросил он. Да, через месяц.